Глава 54. Снова очутившись в безопасности и уединении своей комнаты, Скарлет бросилась на постель, как была, в муаровом платье, не заботясь о его турнюре и розах. Какое-то время она лежала неподвижно, не в силах думать ни о чем, кроме того, как она стояла между Мелани и Эшли и принимала гостей. Какой ужас! Да она готова скорее встретиться лицом к лицу со всей армией Шермана, чем повторить такое. Наконец она поднялась и нервно зашагала по комнате, сбрасывая с себя на ходу одежду. После напряжения наступила реакция, и ее затрясло. Шпильки вываливались у нее из пальцев и со звоном падали на пол. А когда она попыталась по обыкновению расчесать волосы, то больно ударила себя щеткой по виску. Раз десять она подходила на цыпочках к двери, чтобы послушать, что происходит внизу, но в холле, точно в бездонном колодце, царила тишина. Когда праздник окончился, Ред отослал ее домой в коляске, и она благодарила Бога за эту передышку. Сам Ред еще не вернулся. Слава Богу, еще нет. Она просто не в силах... Предстать перед ним сегодня, опозоренное, испуганное, трясущаяся. Но где все-таки он? Скорее всего, у этой твари. Впервые Скарлетт была рада, что на свете существует красотка Отлинг. Была рада, что кроме этого дома у Ретто есть другое прибежище, где он может побыть, пока у него не пройдет этот приступ холодной светскости, граничащей с жестокостью. Плохо, конечно, радоваться тому, что твой муж находится у проститутки, но она ничего не могла с собой поделать. Она бы предпочла видеть его мертвым, лишь бы это избавило ее от сегодняшней встречи с ним. Завтра... Ну, завтра это уже другое дело. Завтра она сможет придумать какое-то оправдание, какие-то встречные обвинения, какой-то способ свалить на него всю вину... Завтра воспоминания об этом жутком вечере уже не будут вызывать у нее такой дрожи. Завтра ее уже не будет преследовать лицо Эшли, воспоминания об его сломленной гордости и позоре, позоре, который навлекла на него она, тогда как он был ни в чем не повинен. Неужели он теперь возненавидит ее, он, ее дорогой, благородный Эшли, за то, что она опозорила его? конечно, возненавидит, тем более, что спасла их Мелани своими возмущенно распрямленными плечиками, любовью и доверием, какие звучали в ее голосе, когда она, скользнув Скарлет Скарлетт по натертому полу, обняла ее и стала с ней рядом лицом к любопытной и хидной, скрыто враждебной толпе. Как она точно заклеила прорезь, сквозь которую мог прорваться скандал, продержав возле себя скарлет весь этот страшный вечер. Люди были холодны с ней, несколько ошарашены, но вежливы. «Ах, как это унизительно спасаться за юбками Мелани от тех, кто так ненавидит ее, кто разорвал бы ее на куски своим перешептыванием! Спасаться с помощью слепой веры Мелани, именно Мелани!» При мысли об этом по телу Скарлетт пробежал озноб. «Она должна выпить, выпить как следует» прежде чем сможет лечь и попытается уснуть. Она накинула поверх капота на плечи шаль и поспешила вниз в темный холл. Ее ночные туфли без пяток громко хлопали в тишине. Она была уже на середине лестницы, когда увидела тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под закрытой двери в столовую. Сердце у нее на секунду перестало биться — Свет уже горел там, когда она вернулась домой, а она была слишком расстроена и не заметила. Или же Ред все-таки дома? Он ведь мог войти потихоньку через кухонную дверь. Если Ред дома, она тотчас же на цыпочках вернется к себе и ляжет в постель без коньяка, хоть ей и очень нужно было бы выпить. Тогда ей не придется встречаться с Редтом. У себя в комнате она будет в безопасности». «Можно ведь запереть дверь». Но только она нагнулась, чтобы снять ночные туфли и тихонько вернуться назад, как дверь в столовую распахнулась, и при неверном свете свечи в проеме возник силуэт Ретта. Он казался огромным, необычайно широким, жуткая черная безликая фигура, которая стояла и слегка покачивалась. «Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер. — сказал он, и голос его звучал чуть хрипло. Он был пьян, и это бросалось в глаза. А она никогда еще не видела, чтобы Ред был так пьян, что это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и, поскольку не говорила ни да, ни нет, он повелительно взмахнул рукой. — Да идите же сюда, черт бы вас побрал! — грубо рявкнул он. — Должно быть, он очень пьян, — подумала она и сердце ее отчаянно заколотилось. Обычно чем больше он пил, тем вежливее становился. Чаще язвил, больнее жалил словами, но держался при этом всегда церемонно, подчеркнуто церемонно. «Я не должна показывать ему, что боюсь», — подумала она, и, полотнее закутавшись в шаль, пошла вниз по лестнице, высоко подняв голову, громко стуча каблуками. Он отступил в сторону и с поклоном пропустил ее в дверь. В этом поклоне была такая издевка, что она внутренне содрогнулась. Она увидела, что он снял фраг и развязал галстук. Концы его болтались по обеим сторонам распахнутого воротничка. Из-под расстегнутой на груди рубашки торчала густая черная шерсть. Волосы у него были взъерошены, налитые кровью глаза прищурены. На столе горела свеча, маленькая точка света, громоздившая тени в высокой комнате, превращая массивные шкафы и буфет в застывшие, притаившиеся чудовища. На столе стоял серебряный поднос, на нем хрустальный графин, слежавший рядом пробкой и рюмки. — Садитесь, — отрывисто приказал Ретт, проходя следом за ней в комнату. Новый, неведомый до Толи страха овладел Скарлетт. Страх, по сравнению с которым боязнь встретиться с Реттом лицом к лицу, казалась ерундой. Он выглядел и говорил и вел себя сейчас как чужой человек. Перед ней был ред Грубиян. Таким она прежде никогда его не видела. Никогда, даже в самые интимные минуты, он не был таким. В худшем случае проявлял к ней небрежение». Даже в гневе он был мягок и хиден, а виски обычно лишь обостряла его ехидство. Сначала Скарлетт злилась и пыталась сломить его небрежение, но вскоре смирилась. Ее это даже устраивало. Долгое время она считала, что ему все безразлично, и что ко всему в жизни, включая ее, он относится не всерьез, а как к шутке. Но сейчас... Глядя на него через стол, она поняла, и у нее засосало под ложечкой, что, наконец, появилось что-то ему небезразличное, далеко небезразличное. «Не вижу оснований, почему бы вам не выпить на ночь, даже если я плохо воспитан и сегодня явился ночевать домой», — сказал он. «Налить?» «Я вовсе не собиралась пить», — сухо ответила она. «Просто услышала шум и спустилась». «Ничего вы не слышали, и не стали бы вы спускаться, если б знали, что я дома. А я сидел здесь и слушал, как вы бегаете у себя по комнате. Вам, видно, очень нужно выпить. Так выпейте!» Я вовсе не... Он взял графин и плеснул в рюмку коньяку, так что перелилось через край. «Держите», — сказал он, всовывая ей рюмку в руку. «Вас всю трясет». «Да перестаньте прикидываться! Я знаю, что вы втихую пьете, и знаю сколько. Я уже давно собирался вам сказать, чтобы вы перестали притворяться и пили в открытую, если вам охота. Вы что думаете, меня хоть сколько-нибудь занимает то, что вы пристрастились к коньячку?» Она взяла мокрую рюмку, чистя его про себя, на чем свет стоит». Он читает ее мысли, как раскрытую книгу. Он всегда читал ее мысли, а как раз от него-то она и хотела их скрыть. «Пейте же, говорю вам!» Она подняла рюмку и резким движением руки, не сгибая запястья, опрокинула содержимое себе в рот, совсем как это делал Джеральд, когда пил чистые виски, опрокинула, не подумав о том, каким привычным и неженским выглядит этот жест». Рэд не приминул это отметить, и уголок его рта пополз вниз. «Присядьте и давайте мило по-домашнему поговорим об изысканном приеме, на котором мы только что побывали». «Вы пьяны, — холодно, — сказала она, — а я хочу лечь. Я очень пьян и намерен надраться еще больше до конца вечера. А вы никуда не пойдете и не ляжете. Пока». «Садитесь же!»